Иногда испускали омерзительные вопли, словно сражались друг с другом. Но их голоса больше не пугали меня, ибо я знал твердо, что крысы не могут ко мне пролезть. Если мне случалось на время передвинуть один из рулонов материи, защищавших мое убежище, я немедленно ставил его обратно, прежде чем хотя бы одна крыса успевала заметить, что отверстие открыто. Так прошло больше двух недель.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 но все-таки не выходил за пределы установленного мной рациона. Часто это стоило больших усилий. Скрипя сердце, я откладывал в сторону для следующей еды полгалеты, и она словно прилипала к моим пальцам, когда я клал ее на полочку. Но в общем-то я мог себя поздравить. За исключением того дня, когда я съел за один раз четыре галеты, я не нарушил расписание и мужественно подавлял разгоревшийся аппетит. Скоро запас галет, отложенный мной, подошел к концу. Это меня обрадовало. Значит, дни идут. Прошло две недели с тех пор, как я пересчитал галеты и определил необходимое на данный срок количество. Итак, пришло время отправиться в кладовую и взять оттуда новый запас. И тут у меня появилось странное опасение. Оно возникло внезапно, как будто в сердце вдруг кольнула стрела.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 и погрузил руки в ящик. Ящик был пуст. Нет, не пуст. Запустив руку поглубже, я нащупал в нем нечто мягкое, скользкое. Крыса. Животное отскочило в сторону, как только почувствовало мое прикосновение. И так же мгновенно я убрал руку. Машинально я начал снова шарить в ящике и наткнулся на другую крысу. И еще, и еще... Казалось, половина ящика набита ими, одна вплотную к другой. Они разбегались кто куда, некоторые, выскочив из отверстия, даже прыгали мне на грудь. Остальные бросались на стенки ящика, испуская пронзительные крики. Крысы проникли в ящик не через то отверстие, через которое проникал в него я сам. Оно было закрыто рулоном, и там они пройти не могли. Они вошли с противоположной стороны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 Что мне делать дальше? И мысли у меня были мрачные.